Он был очень серьёзен. И я вдруг почувствовал дрожь, стадо пьяных мурашек пробежавших по коже, словно открыл дверцу шкафа и обнаружил в своём единственном приличном костюме скелет. Это были очень серьёзные файлы, сказал я. «Настолько серьезные, что помимо привлечения для охраны лучшей фирмы виртуального оружия были использованы какие-то уж совсем секретные разработки, военные, правительственные или корпоративные, — мягко поправил Чингис, — все-таки способность к сохранению тайны куда выше у нормальной, жесткой». ориентированной на прибыль корпорации всякие циру и гру идут следом что может быть серьёзнее такого оружия чем гейс это само по себе взрыв невиданной силы изменений всего общественного отношения к компьютерам в глубине что может быть более важно гейс и падла переглянулись это тебе выяснять дайвер — хмуро сказал падла. — Почему это вдруг? — Да потому что я от тех пуль случайно ушел. Уже не пытаясь отослать пат и схранить лицо рявкнул падла. Только потому и ушел, что по старой привычке, дурной привычке, таймер выставил на плюс пять минут с начала взлома, а иначе пустил бы кровавые слюни из прокушенного языка. Он замолчал, но слишком поздно. Я понял, что он увидел, стащив с Ромки виртуальный шлем. — Я же ничего не могу, — сказал я, — обвел взглядом их всех. Нового русского хакера, панкующего хакера и мальчика, мечтающего стать хакером. Ребята, ну вы же... Всё понимаете прекрасно. В чём была наша сила и чем она обернулась? Ребята, я же не смогу вскрыть простейшую защиту. Я не знаю, что ты реально можешь, сказал Чингис. Вот только выйти из глубины, увидев, что пахнет жареным, должен суметь, а то ха не сумеет, и я не сумею. «Вам вообще лучше не соваться туда. Чингис, я понимаю, ты человек серьезный, но...» «Пад не войдет больше в глубину», — спокойно сказал Чингис, — «все входы перекрою, кроме своей машины. Но он ее не тронет, ведь верно?» «А я отсюда, кроме как по кабакам и девкам, все равно не хожу». подло хмыльнул где я живу там не гажу да и не забудь что он мой ноут нечестно в голосе папы послышались слёзы возсмотри на леонида и спроси его мнение чингис снова потянулся за бутылкой я взглядом спротив разрешения взял с стола его телефон ты это главное на занятость и деньжный интерес дави Все это падло. Мол, контракт офигительный, деньги сами с неба сыпятся. Что им такое? Женщина-то Вика. Лёня у него было искреннее удивление. Ты где? Да вот к друзьям одним зашёл. Попили пива, потом водки выпили. Как ты отнесёшься, если я приду очень поздно, может быть, даже заночую? Мне хотелось сказать ей про Ромку. Мне надо было сейчас выкричаться, рассказать все это, тем более она Ромку знала. Но я смолчал. Я не один. Мне есть с кем выматериться, кому выплакаться, с кем выпить водки. Снова есть с кем. Как неожиданно, легко и быстро. А ей нет. И ошарашивать ее по телефону в произошедшем нельзя. Да позови ты ее. — предложил Чингис. — Конечно, посиди, есть что-то заночуй, — сказала Вика с неуверенностью и растерянностью. — А по голосу ты не пьян. Если будешь возвращаться поздно, открой дверь сам и не шуми. — Наверное, вернусь под утро, — сказал я. Так что любовников не зови, конфуз выйдет. — Слушай, может быть, ты тоже подъедешь? Интересный дом, интересные люди. Я буквально почувствовал, как она колеблется. Мы не выбирались никуда вместе уже чертову ему времени. В глубину Вика ходить перестала, а в реальности... В реальности у нас оказались слишком разные интересы. Знаешь, я, наверное, не соберусь. Поздно уже. Не пей слишком много, ладно? Конечно. Отдыхай. Я правда рада, что ты куда-то выбрался.